Продолжаем тему. Итак, мы говорили о развитии подчиненных и о великом благе шестом уровне, когда осталось выслушать подчиненных. Первое. Что мешает руководителю развивать квалификацию подчиненных? Отсутствие времени, а точнее, как мы уже знаем, не постановка вопросов приоритет. Поскольку подчиненные воспринимаются зачастую как мешающий работе фактор, то когда Надо им в них инвестировать время, мы относимся к этому как раздражителю. Знаете, шмель залетел. От шмеля надо избавиться как можно быстрее. Если нельзя прихлопнуть газеты, то надо его просто выгнать в форточку. Да? Вот. Поэтому мы стремимся минимизировать время общения с подчиненными. Но общение не в смысле ля-ля-ля, а в смысле делового. Вот это очень важный момент, переставить приоритеты, что подчиненные это не мешающий фактор, а это основной объект, на который мы должны тратить время. А не так, что мы работаем, а нам мешают. Ах, черт, опять он пришел. Ах, черт, с ним еще время тратить, надо что-то объяснять. Вот тут пока в мозгу приоритет не расставить, так и будет все через пень колоду, поверьте. Да, это вот полное переосмысление собственных подходов. А, далее. Какие риски могут возникнуть? Риск чрезмерного развития. А, иными словами... Понимаете, если мы начинаем инициировать развитие, надо подумать, что с этим человеком делать дальше. Потому что человек, который делает работу более высокого уровня, он не хочет возвращаться на нижний уровень. Значит, если мы инициацию проводим, вот человек начал развиваться, надо думать, а куда вы его дальше делать будете? Что с ним делать? Ладно, вы себе свободу обеспечили, а он что будет делать? А в свое время в советской существовала такая неплохая штука, называлась она расписание». Ну, было много бюрократии в этом, да, но было плюс. Что значит, если кто, кто помнит, что в штатном расписании было? В этом цехе может быть 5 токарей седьмого там разряда или шестого, да, и никак не 7. Почему? А потому что, да, больше не надо. Потому что если токарь шестого разряда делает деталь третьего разряда, ему надо платить, как токарь шестого разряда. Там со столько конструкторов, ну, в этом были и перекосы большие, но сама идея верная. Поэтому мы, с одной стороны, почему мы стремимся к свободе? Мы не хотим управлять. Мы не воспринимаем, что это дело нашей жизни. Мы воспринимаем это как некую досадную помеху, которую надо преодолеть и куда-то там воспарить. А, поэтому очень важно, но ну, мы уже говорили с вами, что мы не, раздражаемся, раздражает управление, потому что мы управлять не умеем, не считаем это профессией. Да? Вот, не понимаем, что если мы руководители, это не только высокое звание, это еще некий набор обязанностей, которые неплохо бы профессионально исполнять. То есть это не, знаете, как не чин, Не медаль, это набор обязанностей. А поэтому это надо учиться делать и вообще хорошо решать, а кто вы, чего вы как вы жить собираетесь. Да? То есть нельзя воспринимать должность как беговую дорожку. Нельзя воспринимать подчиненных как мешающий фактор. Да? Это, ребята, это объект управления. Значит, его надо уделять столько времени, чтобы он дальше хорошо работал. И нам это не нравится. Окей, нет проблем, можно быть специалистом, никем руководить. Ваш выбор. То есть вы можете выбрать. Но выбор... Пути он предполагает выбор последствий. Мы не можем выбрать путь руководителя и игнорировать обязанности, с чем это связано, хотя пытаемся, а это неправильно. Значит, Риск чрезмерного развития, что при этом возникает? Человек начинает претендовать на более высокие ставки, человек может начать с небрежением выполнять рутинную работу, Человек может в конце концов просто уволиться, и это часто лучший вариант, просто ушел. Да? А, к сожалению, бывает, что он остается в компании и начинает то, что называется, колбасить. Да? То есть он там начинает фронту какую-то создавать, сплачивать какие-то оппозиции, он начинает э, перерекаться с боссом. То есть там многие вещи начинаются, когда мы человека слишком развили. У дрессировщиков, служебных собак, есть такой термин «перечеловечить». Вот когда служебная собака, ее нельзя перечеловечить. В каком смысле? Вот образно говоря, если проводник собаке дает какую-то команду, да, собака должна это выполнять беспрекословно. И оказывается, когда отношения с собакой у человека слишком близкие, то собака начинает позволять себе принимать самостоятельные решения. Что в какой-то боевой обстановке может оказаться в причиной гибели собаки в лучшем случае и двоих в худшем случае. Да, потому что человек считается лучше оценивает ситуацию. И вот это избыточное, извините, затерянное перечеловечивание, оно также опасно с подчиненными. Когда мы, стремясь к полной свободе, потому что не умеем управлять и не хотим управлять, перечеловечиваем неких людей. И возникает такая, знаете, как ситуация, когда обручи с бочки сносят, потому что вино забродило слишком. То есть э, вот это развитие, оно предполагает и взвешенность да, То есть права и обязанности должен получать человек, которая обладает должным, фак... должным уровнем социальной ответственности. Нельзя нагружать э, людей, неподготовленных, властью и полномочиями. Ошибочно думать, что там, чем больше навалишь на человека, тем более счастливым он начнет с этим работать. Да? Э, то есть сносят и э, человека с резьбы и полномочия, и более высокая работа, и какие-то избыточные мечтания, безнятные проговорки. С этой темой очень тесно соседствует такая тема, как формирование кадрового резерва и кадровая политика внутри компании. Как правило, эти вещи не прописаны и не провешены. А результат, вот, человек получает несбыточную надежду, он не знает, что с ним будет дальше, и, соответственно, он превращается, он становится в позицию конфронтации, саботажа, ленности какой-то, да, что не является хорошим вариантом. Поэтому это риски, да, вот, Стремясь себя освободить, да, мы начинаем часто вот собирать талантливых, важных. да. А нам нужно очень правильно понимать, сколько специалистов, какого уровня нам, где нужно иметь. Как можно предотвратить вероятные риски? Взвешенностью подхода к развитию. Да, то есть мы должны понимать, кого и зачем мы развиваем. Кстати, взвешенностью обучения. Потому что я встречал компании, где... Учили всех подряд, чему подряд. Там, не знаю, клерков лидерству, там, саморазвитию, там, личностному росту. То есть, вот так вот валили на персонал все подряд, благо деньги пока позволяли. Да? При этом в неправильной последовательности. И зачастую действительно людям сносило обруч, когда мозг, там, человек без социальной ответственности получает некие знания. да, У него там начинают глаза гореть, там он себя считает равным богам, при этом он не видит второй стороны ответственности, да, он просто куда-то начинает разворачиваться. Поэтому аккуратное обучение, и вот в этом месте такая прозвучит крамольная фраза, не всякое знание благо. Не надо знания рассыпать над компанией, как золотой дождь. Да, нужно учить тех, кому нужно, тому, чему нужно, с пониманием, что с ним делать дальше. Да, и нет такой идеи, что чем больше обучить людей, тем это лучше. Знаете, человек растущий, он может и решить, что вы ему плохой руководитель. Это. Еще раз, лучший вариант он просто уволится, а худший вариант он будет с вами вести войну. И простейший пример, я наблюдал такое в компаниях. Вот есть собственник, а есть, допустим, ну, финансовый директор, например, или директор по маркетингу, который в своей области профессиональный собственник. И вот этот человек начинает как бы конфронтировать собственником, а в каком смысле? Вот у него внутри возникает некая мысль, я же умнее тебя, чего же я на тебя, урода, работаю? Типа того, да, вот примерно. Он так, конечно, не говорит, но когда смотришь на модель поведения, откуда конфронтация? Да, он себя считает более высоким уровнем, чем тут человек. И он при этом, конечно, не понимает, что да, ты, может быть, лучше разбираешься в маркетинге, а ты лучше разбираешься в логистике, но ты работаешь на меня. То есть я сколотил деньги, а не ты, да, поэтому то, что ты специалист, не дает тебе права. Человек просто не понимает, хуй с хуй, не значит, что он должен там как-то кланяться там, да, или унижаться. Нет, но он не понимает ролей, он просто его, то, что называют, сорвало крышу. Он забывает о том, что субординация, собственность, а просто вот начинает такая постоянная конфронтация, и не всегда люди с этим могут грамотно разобраться. То есть он фактически презирает там владельца или генерального за то, что тот не разбирается в этом вопросе. И это бы Аллах с ним, это же приводит к саботажу постоянным каким-то стычкам на личностном уровне. Понятно, что с этим можно разобраться да, и закупировать этого человека, но проблема-то возникла. И это называется проблема перечеловечили. Да, то есть дали человеку слишком много свободы, да, позволили ему многовато о себе возомнить. Ну и наконец, где остановиться в процессе развития квалификации подчиненных? Вообще-то я рекомендую выбирать четвертый уровень, вот этот, как максимальный Ну, кого-то одного-двух, может быть, есть смысл двигать сюда. Да? Но вот шестой уровень, поверьте, это просто ваш наместник уже. Да? Это фактически чеф экзекутив офиса, которому вы просто делегировали власть. Пятый уровень, ну, наверное, это уровень какого-то ближайшего помощника или заместителя, да, очень доверенного. А остальных максимум четвертый. И кто это максимум? Третий, четвертый уровень, дальше не надо. Да, поймите, что вот объяснять людям, ставить задачи это ваша прямая обязанность. Не надо стремиться к свободе. К свободе какой? Работать. Производить результат. Да? Неправильная эта история. Если вам нравится работать, идите путем специалиста. Пожалуйста. Там будете работать никем не будете управлять. Но там, правда, вами будут управлять. А мы хотим, чтобы нами не управляли, а мы, чтобы работали. А это не совмещается. Такая вот примерная история. Идея понятна? какие риски могут возникнуть, да, и вот. Поэтому я вот к этим идеям там, безудержного развития там, знаний, управления знаниями и прочее, да, вот я советую относиться аккуратно. То есть, это штука полезная при грамотном применении. А иногда возникает не очень хорошая история. Следующая тема — это основные источники ошибок подчиненных. Ну, мы уже говорили, что за ошибки не наказывают, оказывают за проступки, и тем не менее нужно понимать откуда проистекает основное количество именно ошибок, неправильных действий. Значит, первое – беспечность. Беспечность – это свойство характера, в общем-то. Да? И если взять какие-то психологические тесты, то, то, с одной стороны, есть такое... Как бы вот шкала, с одной стороны беспечность, а с другой то, что называется ригидность или зацикленность, есть такой термин, да? Беспечность такой, легкость, пофигизм, а зацикленность, наоборот, человек там скрупулезно каждый гвоздик там видит и считает. Понятно, что любая крайность не очень хороша. Человек беспечный имеет ряд достоинств, в частности, легкое отношение к жизни, психологическую устойчивость. Ну, он там редко парится чем-то, да? такой, такой достаточно жизнерадостный обычно. Но оборотная сторона, он, как правило, невнимателен к деталям. И основная проблема беспечного человека он надеется на великий знаменитый русский авусь. И вот, когда ему говорят, вот ты сначала вот 7 раз отмери, один раз отрежь, он может отмерить два раза, потому что зачем 7? И были реальные ситуации, это вот, она даже эта ситуация звучала в прессе, а я ее знаю досконально, это было одного из моих клиентов. там Когда поставили там, супер какое-то немецкое оборудование высочайшего качества, которое должен быть процент брака, не более такого-то. И вот он был выше. Ну, гораздо лучше, чем был, но все равно он не достигал до реальных. да И там настраивали, проверяли, там приезжали братья-немцы, там все это смотрели. Что в итоге выявилось? На одном из участков, где был человеческий фактор, и где нужно было, условно, делать 7 замеров там в час, сидел некий, условно, Иван Иванович, который делал один замер в час. Почему? А потому что, а зачем 7? Да, немцы, когда это обнаружили, у них там вообще мозг перевернулся. Ну, для тех ребят вообще роднг и сортунг, да, и как-то, что 7 положено, делаем один, вообще идея несовместимая с жизнью, ну, да, это вот, как-то. а у нас нормально, да, потому что у нас действует национальная традиция «каждый суслик в поле агроном». И, к сожалению, наши люди на вопрос известный, твари дрожащие или право имеют, к сожалению, отвечают, право имеют. Даже там, где права они ни малейшего не имеют, и даже помыслить не должны в эту сторону. Вот это наше прямое, кстати, отличие от западных ребят, у нас с этим проще. Мы все боги. Да, нам плевать, имеем, не имеем, не имеем. Я сам тут решу, нафига семь. Проще газетку почитать и кроссворд погадать, да? Что, дурак тут напрягаться. Это нормально, это для нас так хорошо. То есть я сам тут решу. Потому что все же, а когда его спросили, ты что? Так все же, говорит, нормально. Ты кто, чтобы решать? А чего? Вот это нормальный наш подход. И вот беспечность способствует такому проявлению. Если вы сначала позвони, потом съезди, человеку проще три раза съездить, чем один раз позвонить. Ну, ему-то может и проще, но это неправильно. Потому что есть много нюансов, которые вы объяснять не обязаны. Сталкивались с таким вещью? Что с этим делать? Ну, во-первых, можно отфильтровывать с помощью тестов. Да? Но ну, опять же, где на какой должности это вредно, а где на какой должности это лучше иметь. Во-первых, это фильтруется. Во-вторых, ну что ж, вы теперь сами мне скажите, а чем можно это компенсировать, если такое свойство характера есть? Парадигмами раз, регламентами, контролем, делегированием. То есть мы используем термин компетенция. То есть если вам попался беспечный человек, не забудьте его флажками обвесить, Ну и не забудьте контролировать. А если не хотите контролировать, ну, значит, увольте. А, да, так немножко вброшу в сторону характера. Вообще запомните, что идеальных людей не бывает, это понятно, но любое качество выраженное имеет оборотную сторону. Как плохую, так и хорошую. Например, беспечность, хорошая сторона, психологическая, устойчивость, легкость принятия решений. И, кстати, руководителю лучше быть немножко беспечным, иначе станет параноиком. Потому что руководитель должен в какой-то момент уметь принять решение, фиг с ним, действуем так. А мы же этого не знаем. Да, не знаем, и все равно действуем. Если ну постоянно будешь ждать 100% информации, да, вообще никогда ничего делать не будет. Потому что всегда будет постфактум. Но это должно быть в разумных пределах. И что дает, почему нужно всегда проводить самотестирование, знать себя? Потому что тестирование показывает, как у тебя устроен автомат. Значит, если ты понимаешь, что ты обеспечен, в тот момент, когда тебе твое подсознание говорит, а фиг с ним, мы все говорим, стоп, А ну-ка еще раз проверь. Понимаете, то есть по по ручная коробка позволяет править автомат, который не лучшим образом. Проверили, действительно фиг с ним, пошли вперед. Если ты этой штуки за собой не знаешь, ты себя и не подстрахуешь, и все время будешь действовать под влиянием подсознания. А это не всегда хорошо, потому что любое качество имеет оборотную сторону. Вот. Например, смелость и осторожность, тоже каждое качество имеет оборотную сторону. Да, смелость, часто пренебрежение к деталям. Неготовность продумывать последствия своих действий, осторожность наоборот, неготовность преодолевать препятствия, зато великолепный просмотр будущих последствий. Когда ты знаешь, как у тебя устроен автомат, ты можешь ручной коробкой подкрепить этот автомат там, где ты знаешь, что автомат плохой. Понимаете, да? Вот, раз это, то еще есть это. Не может быть смелости без небрежения деталями, например. Не бывает так. Вот, поэтому очень полезно знать свой характер, четко понимать, куда у тебя автомат, туда или сюда. И помогать себе вручную.